Мне остается передать еще один только инцидент, имевший место в этот ненастный печальный день, а именно разговор с Барримором, давший мне для своевременного хода крупную карту в руки. Мортимер остался обедать, а после обеда они с бароном сели играть в карты. Дворецкий принес мне кофе в библиотеку, и я этим воспользовался, чтобы задать ему несколько вопросов. «Скажите», — начал я, Ваш драгоценный родственник уехал или все еще прячется там? — Не знаю, сэр. Я надеюсь всей душою, что он уехал, потому что он принес сюда с собой одно только горе. Я ничего не слыхал о нем с тех пор, как отнес ему в последний раз пищу, а это было три дня тому назад. — Видели вы его тогда? — Нет, сэр но когда в следующий раз я пошел туда, то пища исчезла. — Так он, наверное, там был? — Так можно думать. Разве что ее взял другой человек. — Я не донес чашки до рта и уставился на баре Мора. — Так вы знаете, что там есть другой человек? — Да, сэр. На болоте есть другой человек. — Видели вы его? — Нет, сэр. Так почему вы знаете о его существовании? сэлден сообщил мне о нем с неделю или больше тому назад. Он тоже прячется. Но, насколько я понял, он не беглый преступник. Мне это не нравится, доктор. Говорю вам откровенно, не нравится мне это. Он выговорил это со страстной серьезностью. Слушайте, Барримор... В этом деле у меня нет другого интереса, кроме интереса вашего господина. Я приехал сюда с единственной целью ему помочь. Так скажите мне чистосердечно, что, собственно, вам не нравится?» Барримор колебался несколько мгновений, как будто он раскаялся в своей вспышке или затруднялся словами выразить свои чувства. «Все!» — Что тут творится, сэр? — воскликнул он, наконец, указывая рукою по направлению к залитому дождем окну, выходящему на болот. — Где-то ведется нечистая игра, и заваривается какая-то гадость, за это я готов поручиться. Как я был бы рад, если бы сэр Генри собрался обратно в Лондон!